Глава 13. Я не аналитик. Ни разу не аналитик. Я слабо представляла, что делать с кучей знаний, которые впихивал в мою голову Имхотеп. Он много лет жил и работал при дворе фараона. Он был личным лекарем и архитектором Ничерихета. Он знал все окружение владыки. Но, как и у любого человека, у него были личные симпатии и антипатии. Поэтому я запоминала характеристики чиновников высшего уровня, управляющих хозяйством, высших жрецов и военачальников, делая небольшие пометки о том, что вот это или это нужно проверить. Возможно, имхотеп несколько предвзят. Я делала записи на листе папируса. Это такие толстые плотные листы, склеенные из частей. Довольно интересный материал, надо сказать. Писала я на русском, объяснив новый язык подарком великого Ра, и вызвав боязливые и уважительные взгляды. Имхотеп лично затачивал мне тонкие стебли тростника маленьким бронзовым ножом и разводил в углублении дощечки чернила. Эти тростниковые палочки напоминали мне перьевые ручки, которые раньше были в каждом отделении почты. Немного помучившись тем, как часто пришлось тыкать палочку в чернила, я надергала тонких ниток с одного из кустов ткани, на которых спала, свернула небольшой жгутик и аккуратно засунула в отверстие тростинки — Намокший в чернилах комочек медленно отдавал краску, и писать стало гораздо удобнее. Имхотеп смотрел с любопытством. Основное неудобство заключалось в том, что папирус сворачивался в рулоны, точнее, свитки. Сделать картотеку пока не получалось, и искать сведения было затруднительно. Но на память я никогда не жаловалась, поэтому старалась запоминать по максимуму. Так что сведения копились, но что с ними делать, я пока не очень понимала. Ладно, пусть будут. Думаю, со временем они пригодятся. Немного нервировало меня то, что вокруг не было железа. Вообще. Всё, начиная от маленького ножичка, которым точили тростниковые ручки, до оружия и частей доспехов военных, посуды и украшений, было из бронзы. Ну или какого-то похожего сплава. Понятное дело, что отсутствие железа — не первоочередная проблема. Но как ее решить, я просто не представляла. Хотя, конечно, это не самая серьезная проблема. Например, рабство. Это гораздо серьезнее. А решать все это придется именно мне. Часть времени я тратила на беседы с Сифу. Две трети, царевна, не меньше. Многим военным не нравится то, что жрецы собирают бесконечные подношения, иногда не слишком добровольные. Сифу, скажи мне, кто из твоих солдат сможет командовать, ну, хотя бы сотней? Есть ли среди моих воинов такие? Не все, царевны, Ниткаус, но десяток таких найдется. Они все преданы тебе и умрут, не задумываясь, если будет нужда. Но управлять другими — это сложно. Назвать тебе имена. Пока не нужно. Но скажи, Сифу, если ты будешь командовать моей армией, справишься ли ты? Да, царевна. Но есть человек гораздо более умелый и достойный, чем я. Это кто же такой? Мой учитель, царевна. он великий полководец и помощник твоего отца после гибели фараона он лучший в честь хасыхема твой мудрый отец приказал изваять каменные вазы с его именем и с изображением богини нехепт это дар фараона для будущей гробницы хесыхема я видел эти вазы царевна там нехепт вручает ему знак объединения египта это он хасыхем подавил восстание в нижнем египте И мудрый отец твой порадовал своего преданного слугу? Это очень большая честь, царевна, очень большая. Скажи, Сифу, но где был этот герой, когда убивали моего отца? Он по приказу фараона строил крепость в Абидесе. Думаю, сейчас он уже идет к столице. Сифу, ты знаешь, что я потеряла свою память, отдав ее место дарам великого Ра. Скажи, не захочет ли этот твой Хасем? отвоевать корону фараонов для себя, а не для меня. Сифу замялся. — Говори, царевна, он не сможет стать фараоном, ты это знаешь, в нем нет крови божественного ра, но стать царем Египта он бы смог, если бы ты по своей великой милости захотела принять его в мужья. Войско, которое он увёл за собой, поможет тебе вернуть трон предков. — Ты считаешь, что я должна буду выйти за него замуж? Возможно, царевна Инткаус, после того, как ты увидишь и вспомнишь его, это решение не покажется тебе отвратительным. Иди, Сифу, мне нужно подумать. божечки ежечки, вот же мозголомные имена, язык можно вывихнуть. Нужно приучать людей сокращать эти дикие буквосочетания. Ну, например, в знак моего благоволения. Пусть хотя бы людей ближнего круга можно будет позвать, не мучаясь. Все же произнести Хасем проще, чем «Хосемхем». И потом только жениха мне не хватало. Хотя, если подумать, судя по намеку Сифу, царевне нравился этот воин. Надеюсь, что ученик имхате даст нам приют. У меня будет время, и я успею придумать противовес Хасему. Может быть, мне и придется заключить династический брак, но я не должна быть в этом браке безвольной и беззащитной пленницей. «Есть еще две вещи, которые меня беспокоят». Сифу изобразил мне на одном из свитков очень приблизительную карту Египта. Если судить по ней и по тому, сколько дней пути от пирамиды до столицы, то мы все непонятным образом оказались очень-очень далеко от пирамиды и еще дальше, от столицы. Даже если бы подземный город тянулся под всей страной, мы не успели бы столько пройти, никак не успели бы. Значит, как и в случае с полетом нашей ладьи, это какие-то технологии древних. Где-то в этих мрачных залах мы воспользовались, сами того не заметив, неизвестным мне способом перемещения. Тут я вряд ли что-то смогу извлечь полезное для себя. В эти катакомбы добровольно я не вернусь никогда. Даже интересно, почему в моем времени никто ничего не нашел? Или нашли, но не сочли нужным извещать публику? Но есть и еще кое-что. В любом случае, если наша ладья всего лишь крепкий, но достаточно примитивный корабль, то диск с носа – это те самые другие технологии. Понять бы еще, на что способен малый диск, который я раньше думала превратить в вазу для фруктов. Мысленно я постоянно возвращалась к тому чуду, свидетелем которого я была — полет ладьи. Я точно помню и момент соприкосновения золотой решетки с диском, и как она исчезла, и хрустальный звон. Может быть, этот золотистый диск даст мне какие-то возможности? Я могла ошибаться, но мне казалось, что дело в звуке. Возможно, стоит попробовать. Ну, например, стукнуть по щиту золотой статуэткой из пирамиды. Или стукнуть одним щитом о другой. Или попробовать еще что-то. Например, нагреть или охладить. Мне страшно это делать. Неизвестно, что это за разновидность энергии, но и выбора у меня особого нет. Иначе я пискнуть не успею, как меня в лучшем случае сплавят замуж за нужного человека, а в худшем — просто убьют. Сегодня вечером, когда мы пристанем к берегу, я сперва хочу наконец-то увидеть свое лицо. А потом, когда часть солдат займётся охраной лагеря, а вторая будет отдыхать, попробую постучать по малому диску. Вдруг что-то получится.